Глава 16. Неожиданно, для меня неожиданно, оказалось, что возле леса старая андатра имелась неплохо оборудованная причальная площадка и даже с причальной мачтой. Правда, электричество туда подведено не было, так что спускаться и подниматься приходилось по лестнице, а грузовой подъемник работал на ручной лебедке, но, тем не менее, это уже был полноценный причал. И зачем, спрашивается, я лазил по веревочной лестнице в свои прошлые визиты? трудно ведь было догадаться, что какой-то причал здесь должен быть. Грузы, они же не по веревочной лестнице перетаскивают. Инерция мышления. Раз мы с Драганой там останавливались, то и дальше там же надо. Разумеется, вслух я ничего подобного говорить не стал. А вместо этого держал равнодушное выражение лица, будто ожидал увидеть здесь причальную мачту. «Пусть капитан думает, что я приказывал останавливаться на той опушке, потому что так было нужно». Все совершают глупости время от времени, но человек умный при этом делает вид, что для этого были веские причины. «Нас уже ждут», — заметил капитан. «Наверное, волнуются, мы ведь должны были позавчера прилететь». «С чего вы решили, что ждут?» — полюбопытствовал я. «Видите там за будкой штабель корзин», — показал он на слегка покосившееся строение размером чуть больше деревенского туалета. «Это и есть наш груз. А ответственный за груз в будке сидит появится чуть позже». Лесные нас никогда не встречают, у них вроде как считается неприличным суетиться ради каких-то внешников. Вот и делают вид, будто наше прибытие им совсем не неинтересно. Это будка, стало быть, аэровокзал, — уточнил я, рассматривая неказистое сооружение. Что-то вроде того, — ухмыльнулся капитан. Сейчас матрос матросы грузовой подъемник опустят, и кузнечик из зала ожидания вылезет. Прошу, капитан, — решил я. С грузом вы тут разберетесь и без меня, а я пошел в лес. Не знаю точно, когда вернусь, но ночевать я там в любом случае не останусь. Я осторожно спустился по узкой поскрипывающей металлической лестнице. Матросы уже бодро крутили рукоятку лебедки, а из будки, щурец или него, почесываясь, наконец появился лесной. Он привалился к стене, равнодушно проводил меня взглядом и переключил внимание на матросов. Несмотря на зиму, лес радостно зеленел. Неплохо здесь устроились лесные. Наверняка у них и летом жары не бывает. Мы, конечно, терморегуляцию проходили еще на втором курсе и тоже прекрасно себя чувствуем без кондиционеров. Но устроить микроклимат в целом лесу – это совсем другой масштаб. В нашем поместье свой климат совсем не помешал бы, но нашего источника на такое точно не хватит. «Эй, Росток!» – позвал я, глядя на развесистый куст. «Ну-ка, быстро вылез!» Куст зашевелился, оттуда вылез хмурый пацаненок лет двенадцати. «Как ты меня заметил?» — недовольно спросил он. «У тебя задница наружу торчала», — с удовольствием заявил я, почти не соврав. «Отведи-ка меня к старой андатре. И зачем ты там сидел, кстати?» «У нас пацаны сюда бегают на внешников смотреть», — поделился он, направляясь со мной в вглубь леса. «Ну, хоть это пошел, не выделываясь, а то и не знаю, что бы я стал делать. Ну, не бить же ребенка». «А чего на нас смотреть?» — удивился я. «Все то же самое. Руки, ноги, голова. Что еще вы можете в нас разглядеть?» Он заколебался, у меня вдруг зародился интерес. Я послал ему чувство тепла и доверия, и простодушный ребенок легко раскололся. «Там на баллоне пацан есть, у него интересные штуки бывают». «Тимох, что ли?» — с недоумением переспросил я, не сразу припомнив имя Юнги. А потом мне в голову внезапно пришла догадка. «Он вам разные вещички возит на обмен, так?» «Ну так», — осторожно подтвердил мальчонка. «Я у него хлопушку выменил Надо ж какой молодец оказывается наш юнга Тимоха. Даже не знаю, что с этим открытием делать, хотя он вроде бы ничего не нарушает. До тех пор, пока он не взялся распродавать корабельное имущество, небольшие гешефты проступком не являются. С другой стороны, мы имеем здесь совершенно секретное предприятие, и посторонние предприниматели в нашей схеме не совсем уместны. Надо будет подумать, как к этому относиться. А для начала надо, наверное, выяснить, что именно он выменивает куда сбывает вымененное. Хорошая вещь похвалил я хлопушку. «Всегда пригодится. А что за нее отдал?» «Рогатку», — признался Росток. самое дел, Вон до той сосны может запросто добить». «О, боги, я скоро уже, наверное, совсем с ума сойду со своими секретными делами и вечной бдительностью. Хорош бы я был, если бы распорядился начать расследование обмена рогатки на хлопушку. Вот так человек и приобретает неожиданно для себя репутацию шута». «А доброго крота знаешь?» Тема обмена резко перестала меня интересовать. «Доброго все знают», — важно ответил мальчик. «Только он никакой не добрый. Щелбан может запросто отвесить». «Совсем не заботятся о налаживании отношений», — понимающе кивнул я. «Но может, это он только с тобой так, а с кем-то другим добрый? Ты его из той самой рогатки не приложил случаем?» «Он бы за это вообще убил», — грустно сказал мальчик. «Ну, если бы поймал». — Да нет, он ни с кем не добрый, если только с ласточкой, но мама папе говорила, что доброму там ничего не светит. — Да чего приятно общаться с детьми. Проявишь минимум внимания, поддержишь разговоры, он легко выложит тебе все местные расклады и секреты. — А чего не светит-то? Добрый кот нормальный парень вроде. — Нормальные в лесу живут, они бегают по округе бешеным оленям веско сказал пацан, явно цитируя подслушанные слова взрослых. Ласточка маме говорила, что не хочет вечно сидеть и ждать его, и гадать, то ли он вернется, то ли нет. «Нормальный по лесам сидят, говоришь?» «Что-то в этом есть, надо будет об этом подумать», — признал я. «Ну ладно, а где сейчас добрый крот? В лесу сидит или бегает где-то бешеным оленем?» «Бегает, ага, то есть хромает. За ласточкой». Малец ехидно захихикал. С добрым кротом у него явно были какие-то счеты. «Он позавчера вернулся. Злой и хромой. Добегался, значит». «А что старая андатор сказала?» «А что она скажет?» Не по годам рассудительно ответил молец. «Она обещала ему девку выделить, так она и выделила, а дальше сам добивайся. Старая ее в койку укладывать не будет». «Да и не про девку, с этим все понятно. Насчет того, что вернулся, храма им что говорит?» «Так опять же ничего не говорит. С родичем все равно нам встречаться. Если не доброго, то кого-то другого придется посылать». Здесь он внезапно вспомнил, что разговаривает с внешником и заволновался. Только нельзя рассказывать. Я тебе ничего не говорил, понял? Могила, торжественно пообещал я, приложив руку к сердцу. Интересно, а что это за родичи? С другими племенами старая андатра прекрасно общается без помощи доброго кота. Это я совершенно точно знаю. Неплохо было бы прояснить этот момент, но ребенок явно больше ничего не скажет. Тем временем мы вышли на знакомую полянку, на которой сейчас никого не было. Давай, Росток, найди старую скажи ей, что я ее здесь жду распорядился я, усаживаясь на пенек, который оказался странно удобным. Я приподнялся с недоумением, посмотрел на сиденье и обнаружил, что на нем лежит подушечка, раскрашенные под годичные кольца и с мимолетного взгляда неотличимы от среза пня. Ай-яй-яй, а мне на никаких подушечек не подкладывал, даже когда я с драганой к ней приходил. Все-таки не уважает она меня. Ждать пришлось довольно долго, причем очень скоро я почувствовал сзади трех человек, наблюдающих за мной из густых кустов. Вполне возможно, что в их числе была и сама старая андатра, но определить это я, к сожалению, не мог. На наблюдателя я никакого внимания обращать не стал, сидя совершенно расслабленный и всячески демонстрируя, что чувствую себя вполне комфортно и готов сидеть так бесконечно. Наконец появилась и андатра, по всей вероятности, поняв, что я никуда не уйду. «Зачем ты здесь?» — грубо спросила она. «Я тоже рад тебя видеть, андатра», — благодушно сказал я. «И чё ты в кустах пряталась, как росток?» сразу подошла поздороваться. присаживаясь посиди со мной. — А хочу с тобой сидеть, — сварливо осведомилась старая. — Женщины не любят внезапных гостей с утра, — я понимающе покивал. — Да я и сам по утрам не очень добра, а женщины еще не накрашены. Так что можешь не извиняться, я все понимаю. Садись давай. Такой молодой и такой наглый вздохнула она, усаживаясь на соседний стул пенек. — А я тебе подарок привез, — сказал я, доставая из сумки красивую картонную коробку прямо из империи. Посмотреть, чего можно добиться обычным самогонным аппаратом, когда за дело берутся профессионалы. Это из франкской провинции Пуату. Они там гонят виноградную самогонку, а потом держат ее в дубовых бочках несколько лет. Это вот 10 лет держали. Собственно, этот напиток, насколько я понял, практически ничем не отличался от того коньяка, если, конечно, не считать название. Город коньяк здесь не сумел пропихнуть себя в качестве торговой марки. «Зачем самогонку столько лет в бочке держать?» — спросила старая, рассматривая красивую бутылку. «Не ко мне вопрос», — пожал я плечами. «Вроде как ценители считают, что она от этого вкуснее становится, но я не ценитель, так что ничего на этот счет сказать не могу». «Лан, посмотрим потом». Бутылка как незаметно исчезла. «Так зачем ты к нам прилетел?» «Я на самом деле не к вам прилетел. Я к Рифам летал. Будем с ними большой договор подписывать на 36 лет». Андатор недоверчиво усмехнул, демонстрируя сомнение, но я ее ужимки проигнорировал. А обратно капитану нужно было как раз у вас груз забрать, вот я и подумал, как с тобой не повидаться. А то узнаешь, что я здесь было не зашел, так ведь и обидишься. В этом месте старая уже просто захохотала. «Значит, хорошо, что ты у нас появился», сказала она, перестав смеяться. «У нас проблем как раз по твоей части. Нам сосна угрожает, обещает всех нас поубивать». «Вот прям угрожает», лениво спросил я. «Надо же!» Сначала всячески продемонстрировала, как она не рада меня видеть, и вдруг вспомнила, что без меня-то на самом деле никак. Без меня-то их всех вот-вот убьют. «Прям угрожает», — серьезно подтвердила она. «Требую, чтобы мы им девку отдали, а если не отдадим, то убивать нас придут». «Ужас какой!» — искренне сказал я. «А что, они какую-то конкретную девку требуют или им любая сойдет?» «Конкретную!» — лицо у нее омрачилось. «Какие разборчивые, однако!» — я с осуждением покачал головой. «Ну, зови сюда эту девку. Спросим ее, чем она со сне так понравилась, что они за нее вас поубивать готовы? Или, может быть, она их сильно обидела, и они теперь хотят ей отомстить?» «Зачем ее звать?» — хмуро спросил андатра. «Как зачем?» — удивился я. «А как же иначе? Или ты думаешь, что ты мне вот сейчас лапши на уши навешишь и я их резать пойду?» «Сначала надо разобраться. Не на пустом же месте они начали такими угрозами разбрасываться. Может, на самом деле это вас надо резать? Зови, давай разбираться будем». «Не надо ее звать, я тебе сама все расскажу. Просто у нас небольшая накладка с договором вышла. Мы им кое-какие саженцы должны были передать, но у нас не получилось». Из-за небольшой накладки такие угрозы я удивленно покрутил головой. «Да чего же буйный народ в этой сосне? Ну не получилось у вас с договором, так пусть не платит вот и все. Сами небольшую неустойку им заплатить и дело с концом». «Они нам вперед заплатили», – неохотно признал Андатра. «Девку нам дали». «Так отдайте ее обратно». «Не можем мы ее отдать. Она у нас уже пару нашла. Как ее вернуть?» «А дай-ка я попробую понятнее сформулировать. Вы заключили с сосной договор, и они передали вам свободную девку с тем, чтобы вы им поставили саженцы. Но вы саженцы не поставили, девку отдавать не хотите. Я правильно ситуацию описал?» «Неправильно. Мы девку отдать хотим, только не можем». «Отдайте другую. Они наверняка на другую тоже согласятся». «Нет у нас лишних девок», — раздраженно отрезала она. «Ласточку отдай, раз она привередливая», — предложил я. «Откуда ты про ласточку знаешь?» — вскинулась андатра. «Поговорил с народом», — туманно объяснил я. «Люди же все видят, их не обманешь». старый андатра сверлила меня взглядом, но я держал непроницаемое лицо. Вряд ли она догадается, что мне все это рассказал ребенок. Вот пусть и гадает, что заинформаторы у меня есть в ее племени. В общем, андатора тебя неправильно старый зовут. Ты на самом деле хитрый андатра Кинула соседей, сейчас пытаешься меня припрять, чтобы я с ними разобрался. Слишком грубо ты это описываешь, поморщился она. Зато правильно. Тебе напомнит суть нашего договора? Так вот, если они в самом деле придут к вам драться, то я заступаться не буду, потому что у них есть на это причина. Ты взяла оплату, но договор не исполнил Улаживай с ним сама без меня. Я в твоих схемах участвовать не собираюсь. Улажу без тебя. — проворчала андатра, — раз уж с тебя никакого толку нет. — Вот и договорились, — обрадовался я. — А теперь распорядись, чтобы меня проводили к моему старому другу, доброму коту. — Зачем тебе добрый? — она подозрительно посмотрела на меня. — Давно его не видел, — объяснил я. — Посидим, пообщаемся, вспомним, было дни. Ты вообще почему такая неприветливая, хитрая? Не хочешь никого мне в проводники давать? Не надо, я сам пойду его поищу. Андатор сморщилась, будто проглотила лимон но все-таки позвала. «Эй, кто там, покажись». Из куста рядом высунулась девчонка лет восьми. Андатра неуловимо улыбнулся и потрепала ее по голове. «Покажи вот ему, где добрый крот сидит», ласково сказала она. «И сразу назад, а то знаю я тебя». Та серьезным видом кивнула, вылезла из куста и протянула мне ладошку. «Я, может быть, еще вернусь, так что пока не прощаюсь», доверительно сказал я Андатре, беря девчонку за руку. «Ну, веди, красавица». Таза улыбалась, решительно потянула меня на почти незаметную тропинку и немедленно начала болтать. «Тебя как зовут?» кенер ответил я. «Странное какое-то имя», — с сомнением сказал девчонка. что ну значит?» «Да ничего не значит. Просто имя такое». «Имя всегда должно что-то значить», — уверенно заявила она. «Я вот стрекоза. Ну, пока еще стрекоза. Я хочу цинерарии быть, но, наверное, не назовут». «Сложное имя», — дипломатично заметил я. «Зато красивая», — вздохнула она, — «и цветок красивый, мне нравится». «Подрастешь, станешь самой красивой, тогда обязательно зовут ободрил ее я. «Тогда ты меня потом так назови, хорошо?» — попросила стрекоза. «И что, это сработает?» — не понял просьбы я. «Вот я тебе этой цинерарии назову, и у тебя такое имя будет». «Если люди его примут», — строго сказала она. «Ты вот старой андатре новые имя дал, она теперь стала хитрой андатрой». А меня цинерарией сейчас назвать нельзя. Племя не примет. Она надрывно вздохнула. Буду пока стрекозой. Что-то есть в такой системе. Сразу понятно, что человек из себя представляет. Вот взять мою спутницу. Маленькая, шустрая, непрерывно жужжит. Кто еще, как не стрекоза? Хотя совершенно не ясно, какой ей надо стать, чтобы ее назвали цинерарией. Может, лесным это и понятно, а у меня воображение отказывает. А, кстати, они ведь и мне наверняка какую-нибудь кличку прилепят. Надеюсь, придумают все-таки что-нибудь получше, чем вкусный чужак хорошо если к тому времени окажусь у вас в лесу то обязательно зову тебя как ты скажешь пообещал я а ты пока вырастай красивой она счастливо захихикала и поскакала в припрыжку потянув меня за собой хижина доброго крота оказалась совсем незаметной я бы наверняка прошел от нее в двух шагах даже не догадавшись что это жилище кот в нее выглядел просто складкой в стволе который резко изгибался и переходила в дверной проем двери впрочем не было хотя дверь, возможно, не нужна в таком климате. Похоже, ты и был тот самый древесный дом в стволе огромного дерева. Я сделал несколько шагов назад и с сомнением оглядел дерево. Большое, конечно, но было совершенно непонятно, как туда могла поместиться жилая комната. Даже если комната была единственной и маленькой, ствол не выглядел для этого достаточно толстым. Что-то здесь было не так, может, какие-то фокусы с пространством? Я огляделся вокруг. Деревьев вокруг хватало, и наверняка многие из них были тоже жилыми я вернулся в дерево после поворота открылась не комната а лестница вниз со ступеньками разного размера загадка наконец разъяснилась помещения оказывается были в корнях после лестницы открылся не длинный коридор который в конце резко сгибался но перед поворотом виднелась еще одна лестница наверх по бокам коридора были несколько проемов завешенных чем то вроде циновок похоже добрый крот жил в общежитии эй крот Позвал я, и через несколько секунд сыновка в ближайшем проеме зашевелилась, и оттуда действительно выглянул добрый крот. «А, это ты?» Несколько растерянно сказал он вместо приветствия. «Ты ко мне, что ли?» «К тебе, конечно, К кому же еще?» Радостно ответил я. «Выходи, поболтаем, ну или в гости зови». «Сейчас выйду». Буркнул он и исчез. «Не хочет звать в гости старого друга. А обидно». Я вышел наружу, повертел головой, выискивая подходящий пенек, и он сразу же нашелся, точнее, три пенька рядом. Меня уже не удивило, что они выглядели как новенькая мебель в магазине вообще были, похоже, покрыты лаком. Минут через пять добрый крот вылез из дерева, и, в самом деле, он заметно прихрамывал. «Привет, крот», — поздоровался я, решив начать общение сначала из приветствия, как положено. «Я добрый крот», — возразил он, тяжело приземляясь на соседний пенек. «А ты точно добрый?» Я скептически приподнял бровь. «А то мне тут рассказывали». Он усмехнулся, но уверять меня в своей доброте не стал. «Просто еще другие кроты есть», — пояснил он. «Здесь-то их нету?» — возразил я. «Ну ладно, что мы о какой-то ерунде? Где тебя так угораздило-то? К ходил?» «Имя — это не ерунда», — возразил он скорее по инерции. «Ну да, к ним. Старая посылала». «Она теперь хитрая, андатра», — сообщил ему новость я. «Хитрая?» Он немного подумал. «А что, подходит, скажу народу». «К родичам сейчас, похоже, сложно пройти», — сочувственно заметил я. «Да, много чего повылазило», — поморщился он. «Вздох гей», — понимающе покивал я. «Так рифы, говорят, мы по-другому называем. Вообще-то это еще не началось, пока так, первые признаки. Когда слияние начнется, там вообще будет не пройти. Я до самой осени туда точно не пойду, пусть хитрая сама ходит, если ей надо». «Правильно», — одобрил я. «А то посылать много ума не надо, вот попробуй сама сходить». Крот согласно кивнул. Эта мысль явно вызвала у него полную поддержку. «Просто поразительно, как много могут рассказать люди, если ты не спрашиваешь, а разговариваешь с ними сознанием дела. Или хотя бы имитируешь это знание. Люди очень не любят рассказывать секреты, зато всегда рады поговорить о своих проблемах с понимающим товарищем, который готов их выслушать и поддержать. «А меня вот летом туда посылают», — печально заметил я тебя кто может послать?» – поразился Крот. «Много кто. Ты свободен, если обитаешь один в лесу и даром никому не нужен. А если живешь в обществе, то всегда много кому и много чего должен. У нас и князь не свободен, да и у вас на хитрые тоже наверняка куча обязательств висит». «Так-то да», – глубокомысленно согласился Крот, для пущей глубокомысленности почесав затылок. «Но летом там, может быть, трудно». «Мне там про зверей рассказывали, которые пары живут», – намекнул я. — А, эти, — сразу понял Крот, — эти ли человека не опасны. — Даже так, — удивился я, не опасны. — Да от них просто отгораживаешься и все, — объяснил Крот. — Ты не умеешь, что ли? — Умею, просто с ними не пробовал. — Вот больше ничего и не надо. Там только маленькие и опасен, если не отгородишься. А он медленный, тупой. Он на тебя просто бежит, ничего не соображая. Если копье на него наставишь, так он может даже сам на него насадиться. — Еще один интересный момент. — Мы отгораживаться от такой атаки научились у и, скорее всего, смогли научиться лишь благодаря тому, что побывали в Нижнем мире. А добрый крот это просто так умеет, и, судя по его словам, удивляется, как можно этого не уметь. Получается, что все лесные так могут? Погоди, а тебе зачем наши родичи? Возник вдруг вопрос у крота. Они мне не нужны, решительно отказался я. Нас совсем за другим посылают. Не знаю точно, нам пока не говорили, но похоже, что старшим разные звери травки нужны. «Но звери там не особо опасны», — кивнул Крот. «Если не один ходишь, как вот я, и травки разные летом тоже будут». «А что ж ты один ходишь?» «А кто еще пойдет?» — грустно сказал он. «Все отмазываются как могут, а я вроде как опытный один могу». «Это да», — посочувствовал я ему. «То тянет, на того и взваливают». «Вот-вот», — с признательностью посмотрел на меня Крот. «А что там за опасности, если звери совсем не опасны?» «В ну, общем, совсем». И звери могут быть опасные деревья, и другие могут повстречаться. Просто слишком много там всего будет на слиянии, да и провалиться можно. Провалиться? Запросто можно, авторитетно подтвердил Крот. Ладно, хорошо с тобой поболтать, но мне уже идти пора. У тебя какое-то дело ко мне было? Да никакого дела, легко отмахнулся я. Просто повидаться хотел, раз уж у вас в гостях оказался.